Глава пятая. Возвращение в Сеул. Джио сидел на тропинке, ведущей к другой стороне горы, и возился с радиоприемником. Дядя был занят выполнением накопившихся заказов, а Санюль все время проводила сухо, так что парню было нечем заняться. После неловкого примирения с ребятами Джио тоже последовала за Санюль. Говорили, что с сегодняшнего дня она будет учиться нырять. Все разрешилось благополучно. Дети и Джэ будут ссориться и дальше, но это не приведет к тому, чтобы кто-то схватил хаверборд и отправился к воде. Это хорошо, бормотал про себя Джия. Он резко сдвинул колесико регулировки частоты вправо. Звук, который то усиливался, то утихал, напоминал пружину и будто передавал определенную частоту. Однако ни на одной волне не было передач. Что еще больше раздражало, раздражения вызывали разные вещи. Парня одолела скука. Он надеялся, что радио его развлечет, но увы. Нагасан как-то менялся, и это явно было связано с сухо, хотя Джи оказалось, что ее роль незначительна. Он ощущал себя так, будто из главного персонажа превратился во второстепенного, хотя в целом все было в порядке. Вспоминая, как он управлял лодкой, Джиа снова начал вертеть тюнер радиоприемника. Вдруг на него упала тень. Подняв голову, он увидел Учхана. Радиоприемник, Похоже, даже не работает. Если думаете, что сможете с ним выиграть». Джио собирался сказать, что это радио необычное, а модифицированное для приема средних волн, и что оно может ловить сигналы даже с другой стороны моря. Из-за чего дядя и ездил в Пхангё? Но передумал. В конце концов, это всего лишь радио. Нет, он мой. Для Пари есть другая вещь. Кстати, у нас есть все шансы победить. Ты ведь хорошо подготовился. Я пришел не поэтому. Что, ссоры ищешь? Ты знаешь, почему я здесь? Я пришел проведать сестру. А С тех пор, как Учхан уехал на Намсан, он приходил на Нагасан примерно раз в 2-3 месяца, чтобы принести подарки на могилу Юан. Обычно это были бесполезные, но яркие украшения, вроде колец или ожерелий, которые он клал на могильный холм. Джиа снова осознал, что ушел на второй план. Он никак не влиял на дела дяди, Учхана и Санюль. Все трое были близки при встрече с Учханом Вели пустые разговоры, но на этом все заканчивалось. Невозможно изменить чьи-то чувства бессмысленными беседами. С раздражением росло и количество вопросов. Почему все так упорно цепляются за свои чувства на протяжении многих лет и продолжают прокручивать в голове то, что уже невозможно изменить? Почему нельзя просто прекратить разборки и вернуться к временам, когда все было хорошо? Хуже точно не станет. У Джея никогда не было ответа на этот вопрос, поэтому люди, связанные со смертью Юан, ассоциировались со сложными механизмами. Он знал, какая кнопка за что отвечает, но не понимал, почему они работают именно так. Оставалось неясным, был ли это сбой или все работало исправно. Как починить механизм, который невозможно разобрать? Стоит ли верить, что для троицы наступит момент, когда они смогут открыть свое сердце. Как это произошло с Джиа? Погруженный в свои мысли, Джиа заметил, как Чхан уходит. Его спина постепенно уменьшалась, пока он не свернул направо там, где дорога разделялась. Это был путь к тростниковому полю. «На нашей горе есть ребята, которые ловят птиц голыми руками. Понятия не имею, как они это делают. Подходят близко к птицам, и те не улетают. Просто остаются на месте». Однажды видела это со стороны. Очень интересно. Что с ними делают потом? Ловцы не любят заниматься грязной работой, поэтому птиц разделывают другие. Чтобы их пожарить, нужно выщипать перья. Вкусно получается. Много не съешь, но все же. Сухо, а ты можешь есть? Нет, я не ем. Мне нужен только аккумулятор. Правда? Ребята решили, что первым делом позовут тебе, когда поймают птицу. Все хотят с тобой поговорить, но Санюль попросила их не беспокоить тебя какое-то время. Так что они сдерживаются. Сухо расслабленно лежала на поверхности воды, словно в гамаке. Ее вид был настолько естественным, что можно было поверить, будто у нее под коленями растут плавники. Джио болтала рядом с ней, оперевшись на доску. Джио уставился на них. Изначально он пришел предупредить не ходить к тростниковому полю, но неожиданно наткнулся на такую картину. «Никогда не видел, чтобы Джия так много говорила». «Она очень счастлива. И это касается не только Джия. Если собрать детей вместе, все будут вести себя подобным образом. Она очень счастлива. И это касается не только Джия. Если собрать детей вместе — Все будут вести себя подобным образом. Я сказала им, чтобы не мешали, поэтому они сдерживаются. «Кстати, разве вы не собирались учиться нырять?» «Вот именно, в этом и проблема. На Нагасане был только один кислородный баллон и один шлем. Люди разошлись по разным горам и забрали подводную экипировку. Сухо не нужно было дышать, однако для обучения Джия требовалось больше снаряжения». И чтобы найти воспоминания Сухо, нужен шлем с функцией связи. До сих пор мы общались под водой только жестами. Но когда действительно спустимся вниз, нужно будет разговаривать. «Ты ведь поплывешь первый, а Сухо сзади. Разве недостаточно просто подавать знак, следовать за тобой?» «Ты так говоришь, потому что ни разу не нырял. В целом, жестами можно объяснить направление. Но давай посмотрим дальше». Я поищу здесь, а ты там. Это то, что я искала. Как тут выкрутишься без слов? Короче, шлем нужен? Да. Если достанем его, сможем сразу отправиться в район Чамсиль. Для изготовления шлема требовалось много деталей. На поиск материалов уйдет много времени. Джил задумался и вспомнил условия пари на Тунжисан. В случае победы Учхан получит кислородный баллон, а если победит Санюль, она сможет нырять в районе Мюндона. Изначально это место было доступно только для ныряльщиков с Намсана, но для них сделали исключение. Как только парень поразмыслил над этим, у него возникла идея. Но мы так или иначе выиграем пари, победим и получим доступ к территории Мюндона. Верно. Что не так уж и важно, да? И правда. Охотно согласилась Санюль. В другом месте и улов будет другим. И Учхан, рассуждая о навыках, просто выставил такие условия. Ныряльщица была уверена, что сможет найти не меньше Учхана, даже если сменит локацию. Хотя ей очень хотелось заполучить Мёндон, долгий путь на лодке начал казаться утомительным, да и разрешение больше не играло важной роли. Что, если вместо доступа к Мёндону «Попросить подводное снаряжение?» — осторожно спросил Джио. Санюль ответила, что так было бы лучше. Сторона тростникового поля, обращенная к дороге, находилась в тени из-за нависших веток деревьев. Лишь дойдя до противоположного конца, Джио увидел, что солнце светит низко, словно фонарик, направленный вглубь коробки. Его взгляд перемещался от могильного холма к спине Учхана, и далее к зеленым полям позади него, и снова возвращаясь к исходной точке. Тень за могильным холмом напоминала границу. Создаваемые солнечными лучами силуэты были особенно глубокими и четкими. Джио подошел к кучхану и сел рядом. Тот оставался безразличным и, похоже, не замечал присутствия парня. Они долго сидели молча, наслаждаясь шелестом листьев, трущихся друг от друга тростников. Их ноги наполовину освещались солнцем. Затем кто-то завязал пустяковый разговор. Почему ты снова пришел? спросил один. Просто так, ответил другой. Поговорив о всяких мелочах, Джио попросил снаряжение для ныряния вместо ненужного доступа к Миндону. На Намсане наверняка найдется лишнее, так что новое условие не сильно отличалось от того, чтобы просто уступить территорию. Учхан немного подумал, и, вопреки ожиданиям, молча кивнул в знак согласия. «Не шутишь? Отдам снаряжение для ныряния, если вы выиграете пари». «Правда? Зачем мне врать?» «Я серьезно. «Так ты действительно попросил кислородный баллон в качестве трофея? «Почему ты спрашиваешь об этом?» «Просто у вас на нам сане много запасных, а у нас только один, у санюль, поэтому мне стало интересно». «Зачем тебе забирать наш?» Джиа заранее знал ответ. Кислородный баллон, которым пользовалась Санюль, изначально принадлежал Юан. Учхан всегда собирал вещи, связанные с ней. И в этот раз причина, скорее всего, была та же. «Кислородные баллоны редко встречаются. Хорошо, если будет лишний. Он действительно настолько ценен, что ты готов уступить территорию Мендона? или обменять на все подводное снаряжение, Джиа сделал глубокий вдох и постарался говорить так, чтобы не выдать истинные слова. Другие ныряльщики дали разрешение. Даже если все люди с Нагасана ушли на Намсан, изначальных жителей явно больше. Не просто будет заставить их отдать свою зону из-за твоего проигрыша. Хотя это и называется зоной Намсана, никто не проводил четкую границу в море. «Если кто-то хочет использовать ее без разрешения, что в этом такого?» Глаза Учхана сузились. «К чему ты клонишь?» Когда их взгляды пересеклись, Джио быстро замолчал. То ли из-за того, что Учхан был надюем выше дяди, то ли из-за угловатого лица, но была в нем некая черта, заставлявшая людей чувствовать себя неуютно. Джио хотелось услышать, что кислородный баллон вообще не нужен и он просто собирает вещи сестры. Но добиться этого было невозможно. Знаешь, какое сегодня число? Учхан первым нарушил затянувшееся молчание. Смотрел календарь вчера. Наверное, 5 июня? Может, 15 июня. Я спрашиваю, какой сегодня день? Знаю. До Пари осталось три дня. А что? Сегодня годовщина смерти сестры. По нашему календарю... 17 июня». А. Джея коротко вздохнул. Ему казалось, что он никогда не сможет понять, насколько мир у Чхана прост и в то же время сложен. Его мысли вращались лишь вокруг Юана, и эта единственная фигура имела настолько огромное значение в его жизни, что для других просто не оставалось места. Джея понимал одно. Тот, кто сосредоточен на чем то одном — в конечном итоге начинает думать об этом еще больше. Не так уж много людей считали дни, да и не могли бы. Даты, отображающиеся на устройствах, немного различались, а бумажный календарь терялся среди знойного воздуха и морского запаха. Поэтому люди обычно жили, запоминая не числа, а последовательность событий. Но Учхан был не таким. Он знал, что годовщина смерти Юан. 17 июня, и что сегодня — именно этот день. Иногда Джио размышлял о том, каким человеком Юан была для Учхана. Что у них были за отношения, раз даже смутные даты остаются в памяти. Насколько важна так называемая семья. Для Джиа Юан запомнилась просто одной из многих взрослых. Пока он копался в расплывчатых воспоминаниях, Учхан снова заговорил. «Как только разберемся с пари, Я планирую поехать в Канвандо, хотя там установлены проволочные заграждения. Говорят, если повезет, то могут впустить. Если не получится пройти, кое-где собираются изгнанные люди, и у нас есть связь с ними. По крайней мере, то место будет совсем не похоже на наше. Не знаю, будет ли там лучше или хуже. Его слова звучали расплывчато, и было трудно понять, Говорит он сам с собой, с Джиа или обращается к Юан. Это конкретный план или просто мысли?» Осторожно спросил Джиа. «Давно собирался поехать и уже говорил об этом с оставшимися на нашей горе. И я сказал им, что уступлю Мендон. Все и так знают, что я с Нагасана. Поэтому если на самом деле уеду, то просто верну территорию. То же самое касается и подводного снаряжения. Подожди. Значит, тебе и впрямь не нужен кислородный баллон? Нужен. Он связан с оставшимися делами. Учхан немного замялся, а затем коротко добавил. Хотя, может, он и не столь важен. На этот раз ответ прозвучал довольно искренне. Вопросов становилось все больше. Он собирался забрать последние вещи Юан и покинуть сушу? поэтому ему не жаль оставить подводное снаряжение на Нагасане. Но что он собирается делать с кислородным баллоном? Например, серги можно положить на могилу. Но оставлять баллон просто так? Тогда Санюль может забрать его обратно. И в этом не будет никакого смысла. «Лучхан!» Обратился к нему Джея и прокашлялся. «Я говорю, не из-за страха проиграть. В конце концов, мы все равно победим». Но мне кажется, что это стоит обсудить, поскольку отказаться по своей воле и быть вынужденным отказаться после поражения — разные вещи. Ты ведь знаешь, что в этом нет никакого смысла. Прошлое — это прошлое. Ну и... Пытаясь не говорить о сути напрямую, Джио запутался в своих словах. Когда он подумал, что лучше было бы высказаться открыто, получив за это по голове, Учхан вдруг прервал его. Ладно. Неважно. Но знаешь, в чем проблема? В чем? В том, что ты не умеешь нормально говорить.